Глава пятнадцатая. Тепло обожгло кожу, но в следующий миг украшение вновь стало холодным. Я коснулась волос и лба, мечущиеся в беспокойном с ней нейры мирились. Чувствую, как покалывает кончики пальцев. От волнения не могла даже вздохнуть. Кровь гудела в висках, а перед глазами расплывались цветные круги. Тише, всё хорошо. Пробормотала, не зная, кого успокаиваю. Старушку или саму себя? Нейра задышала ровнее и глубже, будто мои слова на неё подействовали. Я стояла ни жива, ни мертва, присматриваясь и ожидая повторения странного приступа. Но время шло, а бабуля продолжала мирно спать. «Я же говорил», — подал голос уголюк и хихикнул. «Пусть Шериан подавится своим артефактом. Тебя он не сдерживает, вот умора». а из меня будто выпили все силы. Не хотелось думать ни о чём. Пошатываясь, я добрела до своей комнаты и упала на кровать. Перед тем, как нырнуть в глубокий сон, почувствовала, как тёплый мурчащий комок устраивается в ногах. Утром меня ждал обещанный урок. Нейра Мирелис выглядела бодрой и воодушевлённой. Она с поистине учительским пылом заставила меня повторить весь алфавит, а после этого задала писать слова под диктовку. Новые знания оседали в подкорке легко, словно это был мой родной язык. И я надеялась, что с помощью старушки смогу быстро освоить грамоту. Следом она просмотрела библиотечные книги и удовлетворённо покивала. «И «Из тебя может получиться неплохой маг. Знаешь, что мне нравится в людях незнатных. Вы готовы бороться за то, что другим дано просто по праву рождения». А то, что досталось, без усилий обычно не ценится. Оказалось, что Нейра тоже любит детей, она с радостью дала мне наводку на лечебницу для сирых и убогих. Правда, сначала предлагала подключить свои связи и выбить местечко в магическом госпитале. Но я отказалась. Если хочешь достичь большой цели, надо двигаться маленькими шагами. «А как вам спалось, Нейра Мирелис?» — спросила осторожно, когда лали принесла завтрак. «Ой, милочка, мне снился такой странный сон», — покачала головой женщина. Лежу я на кровати и вижу, как сквозь стену просачивается огромное чёрное чудище с крыльями и горящими глазами. Оно крадёт меня и несёт куда-то по небу. Я не могу дышать, не могу двигаться. И вдруг пространство вокруг пронзает вспышка света. А потом моя мать начинает качать меня на руках. Я видела её как наеву, но от чего-то у неё были твои глаза. Нехорошая мысль закралась в голову. Я стиснула пальцы под столом и принялась вспоминать, что за песня пела ей перед сном. Что-то подсказывало, что дело в них. Перед глазами воскресали образы из сна. Создание с горящими глазами и крыльями демон. Он мелькнул в одной из моих песен, тихой, спокойной, красивой и всё же Внутри что-то оборвалось. Неужели из-за меня ей стало плохо ночью? Но я не взывала к магии, когда пела колыбельные для Нейры. Я не хотела ей навредить, даже не думала, что так получится. Впредь надо следить за языком в буквальном смысле. Ментальный дар очень капризен и легко выходит из-под контроля, вспомнили слова Нейта Шерриана. И тут же хитрый голос уголька. Сделай что-нибудь, ну давай, давай. «Анис, что с тобой? Тебе дурно?» — озабоченно спросила бабуля. «А, да, слегка. Пожалуйста, больше не просите меня петь вам. Это из-за меня вам снились кошмар Я виновата посмотрела на неё. Похоже, моя магия...» «Не говори глупости, дитя», — отмахнулась она. «У тебя есть ограничивающий артефакт, а у меня часто то кошмары, то бессонница. Ты лучше давай учись поскорее». «Кто-то же должен лечить мои больные коленки!» И многообещающе подмигнула. После завтрака Нейра Мириллис отправилась ухаживать за своими цветами. А я, приведя себя в порядок, уже собиралась выдвигаться. Сегодня важный день, надо многое успеть и на лекции не опоздать. Вдруг на дереве за окном послышался шелест листвы, и я увидела точащего когти уголька. «Принести тебе воробушка! Чего такая хмурая!» «Прекрасные новости, можешь меня поздравить». Я вздохнула и отвернулась. Мысли о ночном происшествии вернулись, испортив боевой настрой. Кот, недолго думая, изящно перемахнул через подоконник и уселся на кровать. «Что случилось? Что опять натворила подселенка?» Выслушав взбивчивый рассказ о причине кошмара старушки, кот довольно улыбнулся. «Так это ж замечательно!» Я даже воздухом поперхнулась. «Не издеваешься? Я могла убить человека. Магическая побрякушка не работает». От досады я попыталась дёрнуть браслет, но он уменьшился и сжался вокруг запястья. «Ну и что?» — фамильяр невинно моргнул. «Зато у тебя потрясающие задатки. Ты можешь научиться виртуозно влиять на чужие мозги. Представляешь, что мы с тобой вместе сможем наворотить». Я уставилась, но уголька в ужасе. «Страшно подумать, кем была твоя прошлая хозяйка. Мне кажется, она была чёрной ведьмой, которая ела детей. Я должна всё рассказать Нейту Шерриану. Вдруг по моей вине пострадают люди. Пусть сам решает, что со мной делать. Я так не могу. Надеюсь, он меня поймёт». Шерсть на спине уголька встала дыбом. «Не вздумай». «Почему?» Во мне боролись две противоположности. Эгоистичная половина нашёптывала молчать и дальше. Другая велела во всём сознаться. «Кошачья чуйка подсказывает», — уклончиво ответил тот. «Сначала ты должна стать незаменимой, по-настоящему полезной. А Шерри она осознает твою ценность, потом признавайся в чём хочешь. Хоть в том, что конфеты воровала в детстве». «Слушай, морда усатая». Ты ведь нарушена меня всё время провоцируешь. Ладно, каюсь. Запомни этот миг. Великий кот-фамильяр просит прощения у человека. Я смотрела на уголька, пока не понимая, к чему он клонит. Кот обвил лапы пушистым хвостом и выпятил грудь. Я просто тебя испытывал, наблюдал за тобой. Хотел посмотреть, как ты ведёшь себя в разных ситуациях. «И вот торжественно заявляю», — он растопырил усы, «ты достойна моей помощи, Анис. Магия не пьянит тебя, не заставляет терять голову и совесть. Ты в меру осторожна, но при этом готова рискнуть ради других. Ты добра и мягкосердечна, порой даже слишком, как мягкий кошачий коврик. Эй, я не коврик и не тряпка». Но следующие слова заставили удивлённо заморгать. «Я готов заключить с тобой союз». «Уголёк, у меня не нашлось больше слов. Ты серьёзно?» «На этот раз я не шучу. Я готов, как три тысячи котов. И даже отложу уход в отставку ради тебя, глупой маленькой попаданки». Я взволнованно заходила по комнате, потом села рядом с котом и еле удержалась, чтобы не стиснуть его в порыве чувств. «Ну, уголёк, ну даёт!» «Что надо делать?» — шёпотом спросила. «Просто протяни руку». Я сделала так, как он велел, и уголёк вложил в мою раскрытую ладонь свою лапу. Наши соединённые конечности осветила краткая неяркая вспышка. «Ну вот, теперь мы с тобой магически связаны». Не удержавшись, я всё-таки затянула фамильяра на колени и затискала от души. Лечебница, которую в народе окрестили больницей для сирых и убогих, находилась на окраине. Флейвинг был городом контрастов, здесь жили богатые и могущественные маги, на холме над городом стоял королевский дворец. И тут же были трущобы, где по улицам бродили толпы голодранцев, под ногами валялся мусор, а дома разваливались. Уголёк сопровождал меня к воротам лечебницы. Он обещал, что больше не будет бросать и поможет контролировать силу, чтобы она никому не вредила. «Может, ты отправишься со мной на лекцию? Представлю тебя магом». Предложила, когда мы прошли во двор с растрескавшейся плиткой. «Вдруг они заставят найти себе другого фамильяра, а так будут знать, что я уже занята тобой». нет «Нетушки», — категорично заявил Уголёк, дёрнув ухом. «Не хочу встречаться с этим Шеррианом, он не хороший человек». «Почему ты так думаешь? А разве хорошее будет таскать за хвост и дёргать за усы?» Осведомился он с ядовитым сарказмом. Я остановилась и уставилась на него в полном недоумении. В ответ кот сделал морду кирпичом, будто совсем не при делах. «Получается, ты всё-таки с ним знаком? Но откуда?» И сколько, прости, Нейту Шерриону было лет, когда он тягал тебя за хвост? Ну вот, опять эти вопросы, мряу. Ладно, ладно. Этот мелкий хулиган — внук моей бывшей хозяйки. Наши отношения сразу не заладились. Поэтому встречаться с ним я не собираюсь. А если расскажешь ему обо мне, я тебя брошу. Шантажист. неправда я всего лишь думаю о сохранности своей шкуры с полминуты мы сверлили друг друга взглядами потом я погрозила пальцем ты явно что то не договариваешь что мне следует знать «Всё, что надо знать твоей человеческой голове я сам рассказываю и вообще ты делом пришла заниматься вот и займись он обиженно фыркнул и отвернулся Ну и характер у моего фамильяра. Ну ничего, рано или поздно я его перевоспитаю. И он откроет все кошачьи тайны. Во внутреннем дворе лечебницы была оборудована детская площадка. Сломанные качели уныло скрипели цепями, деревянные игрушки с облупившейся краской валялись, как попало. А в песочнице вместо песка лежал мусор. Прямо на земле, поджав под себя ноги, девочка лет десяти баюкала серого котёнка. Ободранные колени торчали из-под подола простого серого платья. Золотистые волосы были заплетены в две тонкие косички. Услышав чужие шаги, она подняла голову. В больших голубых глазах вспыхнуло удивление, смешанное со страхом. «Привет», — я улыбнулась. «Как тебя зовут?» Девочка молча глядела на меня. Только руки крепче прижали к груди котёнка. За её спиной обнаружился деревянный ящик, на дне его пёстрая кошка вылизывала ещё двоих малышей. Уголёк бросил на семейство равнодушный взгляд, втянул воздух и чихнул. «Я Анис, не бойся меня». Вдруг на землю шлёпнулось гнилое яблоко, заставив девочку вздрогнуть из дерева, послышался мальчишеский смех. «Да она полоумная, даже говорить не умеет». Рядом с нами приземлился взъерушенный мальчишка и подтянул короткие штаны. «Это не значит, что надо швыряться в неё яблоками», — строго сказала я наглому сорванцу. Он лишь ухмыльнулся, демонстрируя щель между передними зубами. «А ты, тётенька, кто такая, а? Чего тут забыла, а?» Не успела я моргнуть, как девочка схватилась с земли, камень и замахнулась, норовя запустить им в оболтуса. Тот, почуяв опасность, с хохотом помчался прочь, скрываясь за углом лечебницы. Только пятки засверкали. Проводив его хмурым взглядом, девочка вернулась к своему котёнку. Она выглядела такой одинокой, что даже сердце защемило. Интересно, что с ней случилось? Почему не говорит? Внешне выглядит вполне здоровой. Поток мыслей прервал чужой голос. Меня окликнула работница с бельевой корзиной в руках. Узнав, что я пришла справиться насчёт работы, женщина повела меня внутрь. «Что с ней случилось?» — спросила я, оборачиваясь. Девчушка сидела так же неподвижно, качая котёнка, как куклу. Моя собеседница устало вздохнула. «Сэллин, что ли? Да ничего особенного, здесь половина таких. Мы уже привыкли». «То есть как? К чему привыкли?» «Название лечебницы вам ни о чём не говорит, милочка?» В голосе послышалось раздражение. «В правом крыле у нас содержатся все, у кого с головой не в порядке». Родственники приводят их сюда, а потом отказываются забирать, потому что дома с ними сладу нет. Никому не нужны калеки. Сирот тоже много. Наши лекари занимаются их лечением, придумывают новые методы, но, увы, это неблагодарное дело. Бедные детишки. Я глубоко задумалась. Ох, не зря меня занесло именно сюда, ох, не зря. А что ещё у вас лечат? Да всё подряд, заразу, ожоги, травмы. У чьих родителей денег нет, всех сюда везут. Лечебница-то бесплатная. Нас корона спонсирует, хвала его величеству. Судя по обшарпанным стенам и пятнам плесени на потолке, корона справляется из рук вон плохо. Вспомнился госпиталь Благой Алоры, где я одержала маленькую победу. Может, и здесь получится на что-то повлиять. В отличие от всего остального, кабинет главного лекаря был обставлен с роскошью. Фарфоровая посуда, подсвечники, чернильница с позолотой. И что-то подсказывало, что покупал он это не на свои деньги, а на королевские. Лекаря мой приход и просьба сперва удивили, но потом этот высокий худощавый мужчина, Нейтрадеус, расплылся в улыбке. Обычно я доверяла своей интуиции, а в этом человеке было что-то скользкое, отталкивающее. «У нас вам понравится, дорогая Анис, но без соответствующих документов я могу предложить лишь самую простую работу с малой оплатой». Он развёл длинными тонкими руками, сожалея. «Сиделка, нянька, санитарка. Это хорошо, что у вас уже был опыт обращения с детьми». И тут я поняла, что сплоховала. Надо было взять у Нейта Кварла рекомендацию. Теперь вот опять всё с нуля начинай. И прислушиваться к моим словам он не станет. А лекарь продолжал разглагольствовать, не давая вставить и слова. «Серьёзные должности у нас занимают только мужчины. Все они состоят в гильдии, но попасть туда не так легко и дёшево. Раньше было проще. Сейчас, если нагрянет проверка и выяснится, что я беру лекарями людей, у которых нет даже корочки о прохождении курсов, меня выгонят с должности. Но если вы действительно магичка...» Голос прозвучал зло и извительно. это выдало его истинное отношение к магам, то принесите мне что-то, какой-то подтверждающий документ. Тогда я смогу допустить вас к более серьёзной работе и повысить оплату. При условии, что вы будете хорошо справляться. Благодарю, Нейтрадеус. Дипломы, документы, всё будет. Со временем. Угу, очень на это надеюсь. Когда я могу приступить? Из не шла девочка с котёнком. Хотелось вновь увидеть её, чтобы во всём разобраться. Тот мальчишка-сорванец наверняка не в первый раз её обижает. И сколько здесь ещё подобных детей? Их называли убогими, но так ли оно на самом деле? Я смерила главного лекаря придирчивым взглядом. Такие, как он обычно командует, не лечат по-настоящему. Скорее бы начать осваивать целительство. Сейчас я как будто без рук. Единственное, что у меня есть, — голова и огромное желание. Нельзя просто плыть по течению, надо бороться. Я никогда не была бойцом. Оттого сейчас мне сложнее. Но раз тут есть пенициллин, значит, есть и другие сильные эффективные лекарства. Надо добраться до них, изучить всё, что только можно, найти хороших наставников и единомышленников. У меня появилось несколько медицинских идей, которые можно привнести в этот мир. А главное, здесь есть магия, и я обязательно её освою. Даже не ради себя, а ради тех, кто нуждается в помощи. У вас будет график. С сегодняшнего дня можете начать работу, но придётся выходить в ночные смены. Меня это не пугает. Вот и славно, а теперь отправляйтесь к нашему хирургу, он покажет, что надо делать. Лекарь отвернулся, давая понять, что аудиенция окончена. На выходе из кабинета я чуть не влетела носом в грудь нового посетителя. Мужчина был облачён в чёрную накидку на руках перчатки. В поджатых губах и прищуре щуре блёклых голубых глаз читалось высокомерие. «С дороги!» — процедил, оттесняя плечом. «Ну и хам! Хлыщ высокомерный! Интересно, кто это?» Я бросила ему вдогонку возмущённый рассерженный взгляд. «А я как раз вас ждал!» доба страстно воскликнул главный лекарь, вскакивая с кресла. Дверь захлопнулась, оставив наедине с неудовлетворённым любопытством. Некоторое время я просто стояла, охваченная недобрым предчувствием, а потом усилием воли заставила себя сдвинуться с места. Из тёмного угла вынырнул уголёк, хитро поблескивая глазами. Я оставила кота в коридоре, чтобы не шокировать Нейта. Ну, как всё прошло? Пошли, уголёк, чувствую, намечается что-то интересное. Я поманила фамильяра пальцем, и тот преданно затрусил следом. Знаешь, как будто интуиция шепчет. Я понизила голос. главный здесь какой-то мутный, лечебница полуразрушенная. Хотя её должна снабжать корона. Дети, ты сам видел. Просто будь со мной, мне нужна твоя поддержка. Вместе мы во всём разберёмся. Кот довольно усмехнулся. «Молодец, Мряу. Мне нравится твой настрой, Аннис. Я не жалею, что встретил тебя. Жить стало определённо веселей».